Ты развенись ешь её прямо здесь, удивился тот. Есть на улице неприлично, высокомерно произнёс да огонь, но увидев кислое выражение на лице у хозяина, добавил: "Какой у тебя чистый и уютный магазин. Дела, наверное, идут очень хорошо". Хозяин заметно оживился. В общем, неплохо. Долгов нет. Мы с хозяйкой едим каждый день рисовую похлёбку и суп, и даже мясо, сказал он с особенной гордостью. Мясо? Два раза в месяц. Вот кто небось ест вдоволь мяса. Так это хозяин пищебумажной лавки напротив. заметил Догань. И ест он презрительно откликнулся хозяин. Скоро перестанет, как все свои деньги проиграет. Проиграет? удивлённо переспросил Догань. Вот уж не думал, что старый Ебинь любит азартные игры. Да не он не Ебинь, а его младший братец. Только ряд ли у него теперь есть на что играть? А что такое, спросил Доугань. Лавка вроде как стояла, так и стоит. Да ты выходит совсем ничего не знаешь, снисходительно сказал хозяин. Ну, слушай, значит, у Ебиня масса долгов, и едаю он деньки не даёт. А Едай все одалживает деньги у сестры, жены, бань Фэна. А ее вчера убили, а он... А Едай теперь остался без гроша, подхватил Даогань. Ну да. Вот оно как, глубокомысленно произнес Даогань, положил сверток с репкой в рукав и вышел из лавки. Он ходил по улицам квартала в поисках Игорного дома. Чутьё бывшего игрока подсказывало ему, что такое заведение должно быть где-то рядом. Так что скоро он уже поднимался по ступенькам на второй этаж лавочки торгующий шёлком. В просторной светлой комнате стоял стол, за которым четверо мужчин играли в кости. В уголке за отдельным столиком сидел грузный человек и пил чай. Увидев потрёпанный кафтан Дауганя, хозяин с неудовольствием сказал: "Ну что тебе нужно?" Самая низкая ставка 50 монет. Да огень взял со стола чашку и дважды провёл средним пальцем по ободку. Извини меня за грубость. Голос хозяина мгновенно потеплел, когда Да огень показал ему тайный знак игроков. Выпей чаю и скажи, чем могу тебе служить? «Ну, честно говоря, мне нужен совет. Знаешь, я даю из пищебумажной лавки. Он задолжал и клянется, что у него сейчас нет ни гроша. Я и подумал, что из сухого тростника сока не высосишь. Но все же хотел проверить, правда ли, что он разорился». Да он тебя обманывает, проревел хозяин. Он тут был вчера вечером и расплачивал с соседя Бром, серебром. Вот лишиться. А мне говорил, что брат ему не даёт денег, что его сестру убили. Это ты можешь и правда, только стало быть он их где-то ещё достал. Он вчера напился и что-то говорил насчёт того, что у него есть из кого выдаёт деньги. Интересно, что за дойная корова такая? Я и сам в деревне вырос, так что в дойке понимаю не хуже. Может ты мне удастся такое обжевестись? А что? Могу выяснить, сегодня вечером ухмыльнулся хозяин у этого едая, силы-то явно больше, чем мозгов. Так что, может, и нам на двоих хватит. А я тогда дам тебе знать. Я завтра ещё зайду, пообещал Долгань. Да, Кстати, Не хочешь ли повиться об заклад? С удовольствием, весело согласился хозяин. Да, огань достал из рукава семь кусочков, выложил их на стол и торжественно сказал: "Спорим на 50 монет, что я выложу из них любую фигуру, какую пожелаешь". Оглядев кусочки бумаги, хозяин согласился с поварем. «Я люблю смотреть на деньги. Сделай мне кошелек!» Ляо Гань принялся перебирать и перекладывать кусочки, но безуспешно. «Что такое?» — возмущенно сказал он. «Я же вчера видел, как это делается!» Это же очень просто, слушал спокойно сказал хозяин. Вчера здесь один игрок восемь раз выбросил две шестёрки. И я тоже думал, что это очень просто, но когда попробовал его дружок, он мигом проиграл всё, что у него было. Долгень да, уныло собирал кусочки бумаги, и хозяин прибавил: "Лучше заплати за клад прямо сейчас. Мы настоящие игроки. Играем честно". Долгень да, печально кивнул и стал отсчитывать монеты. "Знаешь, друг", очень серьёзно продолжал хозяин, Я бы на твоём месте эту игру оставил. Иначе можешь здорово на ней потерять. Да Огань снова кивнул и вышел.